а потом их уносят без ног, а то и вовсе на кладбище. Он пригладил волосы, но радская привычка, приобретенная за время выступлений в совете, и шагнул за дверь встречать незваных гостей.